Глава 5 Просто поразительно, как быстро мы привыкаем к любой чертовщине, при том, конечно, условии, что она приносит нам выгоду. Взять, к примеру, меня. Убежденный материалист. Если и верю во что, то в научный атеизм. И вот здравствуйте вам, охотно пользуюсь Лехиными услугами, пытаясь, правда, время от времени уразуметь, кто же он такой, этот лёха. Так заигрались в лешего, что приходится порой себя дёргивать, напоминать, что всё это не всерьёз. Не всерьёз-то оно не всерьёз, но ведь действует. Честно сказать, я думал, что замом по политчасти комбат назначил меня ровно на один день, пока не уедет проверка из штаба округа. Ничего подобного. Я теперь и впрямь должен был вести политзанятия. Если бы не Лёха, ох, не сладко бы мне пришлось. Ненавижу педагогику. Накушался за полгода. Помню боевое своё крещение. Собрались в красном уголке, сел за столик, раскрыл нацарапанный в попыхах конспект и принялся обличать американский империализм. «Слушают. Внимательнейшим образом слушают. Рядовой леший сидит, дерзко закинув левую ногу за правую, и заговорщически мне подмигивает. И возникает вдруг подозрение, что слушают-то меня. Слушают». «А вот слышит ли?» Умолкаю на пробу. Никакой разницы. Ловят каждое мое слово. Местами кивают. А я молчу. Уже на следующем занятии распоясался окончательно. Сажусь, достаю позаимствованный в штабе старый журнальчик, подмигиваю в ответ моему дружку и углубляюсь в переводной детективный роман «Без конца и начала». А политинформация идёт своим чередом. Иногда в бытовку заглядывает комбат, окидывает происходящее циничным взглядом из-под козырька, и, сделав мне знак «продолжать», исчезает. Приходил однажды и Карапыш, тоже слушал, кое-что даже в блокнотик заносил. Интересно было бы почитать эти его записи. Нет, правда, Лёха-то ведь в политике не бум-бум. Но что-то же он им там внушает?» Конспекты, правда, всё равно окропать приходилось для отчётности. Ну да, после сельской восьмилетки для меня это проблемой не было. Восхитительное чувство собственной безопасности опьяняло. Я уже мог позволить себе такую роскошь, как сострадание к ближним. «Лёха», — сказал я, — «а Клепикову не поможешь?» «Загоняли мальчонку?» — сочувственно спросил он. «Да не то слово». «Но я ж не могу за каждым по пятам ходить», — резонно возразил Лёха. «Мне он огород поливать». «Нет, ну...» «При случае». Подумал, почесал кленовидную свою маковку. «Ну, при случае...» «Ладно». А потом стряслось нечто такое, что прям хоть беги к замполиту и кайся в пропаганде вредных суеверий. Казарме задребезжал телефон. дневальный и не дослушав анекдоты, ринулся к тумбочке, сорвал трубку, представился по всей форме, кого-то там выслушал. «Есть!» — рявкнул он и дал отбой. «Рядовый леший!» «Я!» — встревожно откликнулся Лёха. «Бегом на КПП! Там к тебе брат пришёл!» «Какой брат!» — похоже, Лёха ошалел. «Какой-какой!» — сказали, близнец! Мы переглянулись, и в Лёхиных глазах я увидел... «Да много чего увидел!» Были там и страх, и оторпь, и даже, как мне подчудилась, внезапная надежда, уж не знаю, правда, на что. Беглым шагом достигли мы КПП. В комнатке для посетителей никого не оказалось. Где он? Да вон, за воротами топчется. А чё внутрь не пустил? У него при себе документов нет. Метнулись на выход. А ты куда? Остановил меня помощник дежурного. Это ж к нему, а не к тебе. Тут такая тонкость. Городишко, в окрестностях которого располагалась наша группа дивизионов, был настолько незначителен, что в нем даже не было комендатуры. А коли так, то не могло быть и увольнительных. Поэтому любое проникновение военнослужащего за пределы части считалось самоволкой. Иными словами, высовывать нос за ворота Леха тоже не имел права. Пришли там к нему, не пришли. — Слышь, — вкратчего напомнил я сержанту, — а завтра, между прочим, занятия Тот подумал и пропустил. А то начну ещё завтра выспрашивать про политическую ориентацию Гондураса. Да, отношение к нам с Лёхой за последнее время поменялось сильно. салабона там и салабоны, но он правая рука комбата, а я левая. Или наоборот. Собственно, не в том суть. Проскочил я вертушку и остолбенел. Передо мной на бетонке стояли два Лёхи. Один в мабути, летняя полевая форма, Другой в штатском. Клянусь, большего потрясения я в жизни своей не испытывал. Витясь на распути. Направо пойдешь, в психушку попадешь. Налево пойдешь, в леших поверишь. Прямо пойдешь. Да, прямо и только прямо. Мне следовало тут же на месте судорожно придумать какое-никакое объяснение. Скажем, одного брата-близнеца медкомиссия признала годным к строевой, другого нет. «Ты что, сдвинулся?» — придушенным шепотом спросил признанный годным. — А чё? — испугался непризнанный. — Суп-харчо! Ты как здесь оказался вообще? — Приехал. — Как ты мог приехать без паспорта? — Пошёл в паспортный стол, сказал, потерял. — Новые выдали? — Ну а что? По тем временам запросто. Базы данных появятся лишь через четверть века. А уж если паспортист знакомый... Так что сердце у меня после этих его слов на миг приостановилось — «Стало быть, всё-таки либо направо, либо налево, либо в психушку, либо...» «А дежурному чё соврал, что документов нет?» а -а -а -а. лёх сообразил, покивал. «Имена одинаковые. Ну да?» «Короче, чё надо?» «Замялся штатский, оглянулся на меня». «При нём можно», — заверил Лёха. «Короче...» «Короче?» — беспомощно переспросил Лёхин двойник. Потом вдруг решился и выпалил. «Давай с снова местами поменяемся». — Обалдел, рядовой. Я, кстати, тоже. Т — То есть, в смысле? — Ну, в смысле, я сюда, ты ко мне, в село. — Погоди, а кем ты сейчас в селе работаешь? — Да это, коровник строю. Думаешь, здесь легче? Понурился двойник, не ответил, алёха уже напряжённо что-то прикидывал. — Всё равно не понимаю, — сказал он, наконец, досадой. — Мне-то зачем в село? Ну, да служишь ты за меня здесь. — И кто тебя в селе хватится? «Да тут такое дело!» — страдальчески скривив физию, выдавил тот. «В общем, женился я там». Рядовой леший обмяк потом взглянул на меня, как бы приглашая в свидетели «Ну не идиот!» — безнадёжно спросил он, и, не дожидаясь ответа, снова повернулся к бывшему своему благодетелю. «Дай подумать. Долго? До вечера. Виноградники видишь? За ними сливовый сад. Вот будь там ровно в семь часов». Я к тебе через дыру выйду. А сейчас свободен. Мы долго смотрели ему вслед. А потом вдруг обратили внимание, что в десятке шагов от КПП сидит на бетонке комбатова Маринка и с любопытством нас разглядывает, вывернув морду на бок. Чёрную, с белыми пятнами над глазами. А я ведь так и не рискнул вытрясти из Лёхи всю правду. Пугала она меня. Спросил только, он тебе кто? Рядовой леший сердито покосился на меня и не ответил. Некоторое время шли молча. — Нет, ну ни хрена себе! — с недоумением промолвил он наконец. — Это что ж за жена такая, от которой в армию сбежишь? В медовый месяц. Хоть бы второго года службы дождался, а то... — Да может, жены и нет никакой, — сдавленно отозвался я. — А что ж он тогда? — Наврал. — Может, он там что серьёзное натворил? — Осторожней, Лёх. Приедешь в село, а тебя под суд. Зря ты у него паспорт не проверил. Вдруг там и штампа нет. В тюрьме ты за него сидеть не подряжался. Ещё неизвестно, сколько ему дадут. И погрузились мы вновь в тревожные раздумья. Причём угроза утратить друга пугала меня гораздо больше, чем крушение материалистических воззрений. Вскоре сверкнул впереди над кронами военнообязанных акаций дюраль нашей консервной банки. «Так что ты решил?» — спросил я. — Но не знаю ещё. Тут возле штаба завыл ревун, и побежали мы на позиции. В норматив уложились. Три минуты. А больше от нас и не требовалось. В ту неделю боевое дежурство нёс первый огневой дивизион, а мы-то второй. Заняли свои места в кабине, ждём появления лейтенанта. Лейтенант так и не появился, а потом готовность отменили. — Ну хорошо, — сказал я. — Допустим, не соврал он. Поменялись вы местами — Он служит здесь, ты живёшь с его мымры. Погоди, не дёргайся, дай договорить. Но потом-то гембель так и так возвращаться. А оно ему надо. А тебе? Мне нет. Кончится май, всё равно в лес уйду. А в розыск подаст? Кто, жена? Ну да. Пускай подаёт. Меня не найдут, а его? Ну тут уж как повезёт. Чё улыбешься то А лыбился я вот Чего? Пришло вдруг в голову, что раз попёрли из комсомола, то имею полное право верить в леших, домовых и прочих кикимор. Хотя я ведь ещё и политинформатор. Да, неловко. А к вечеру нас вызвал комбат. Какой-то он на этот раз был загадочный. «А выйдем-ка, перекурим», — неожиданно предложил он. «Должно быть, хотел поговорить без свидетелей». Мы выбрались из недр холма сквозь дверцу в чудовищных железных воротах и, взойдя по пологой бетонной дорожке, расположились в курилке под масксетью. Там уже виляло хвостом маринка. Душные азиатские сумерки. Над горизонтом всплывает в сером мареве облако мельчайшей золотой пыли, похожее на обман зрения. Это из невероятной дали мерцает вечерний Ташкент, куда нас иногда отвозят на гауптвахту. «С тобой всё ясно. Огонёк комбатовые сигареты кивает в мою сторону. А с тобой так...» «Теперь он нацелен прямиком на Лёху». «Год интендантства, и можно расстреливать без суда. Кто сказал?» «Лёха робеет». «Не знаю». «Генералиссимус Суороб сказал». Судя по зачину, разговор предстоит долгий, а на часах, между прочим, без четверти 7 Однако долго комбат говорить не любит. «Помидорный сезон кончается. Огород будем ликвидировать. В ноябре старшина лень уходит на дембель. Примешь у него коптерку». «Товарищ майор!» — лепечет Лёха. «Я ж рядовой». «Ну, накинем тебе пару лычек». Дед сапрыкин выбрасывает окурок в металлическую ёмкость посреди курилки и смотрит на часы. «Пора. Сейчас приведёте сюда этого». «К кого?» «Сам знаешь, кого. А я уж с ним как-нибудь договорюсь». «Привели». Прямиком в бытовку. К тому времени, кроме нас, на позициях не было уже ни души. При виде комбата доставленный дернулся на выход, тут же смекнул, что бежать некуда, и безвольно ослаб. — Значит, слушай меня внимательно, — прозвучал из-под козырька глуховатый подземный голос. — Слушай и запоминай. Ты мне здесь не нужен. Мне нужен вот он. Разумел? Завтра же садись и уезжай в свою деревню. А покажешься хоть раз, пойдешь под стражей в милицию. Там тебя мигом оттучат по чужим документам жить. Леший! Я проводишь до дуры И двое лёг покинули бытовку. Леший! С какой же, интересно, буквы он сейчас то произнес? С ли или с маленькой? Похоже, ведь, что с маленькой. Т Товарищ майор, чудом подавив нервный смешок, обратился... «А вот вы мне в прошлый раз два наряда вне очереди объявили». «Заляш Он медленно повернулся ко мне. «А ты что, не отработал?» «Отработал, товарищ майор!» «Тогда всё в порядке». А внезапная цитата из генералиссимуса Суворова объяснялась довольно просто. «В связи с отсутствием магазина и вообще чего бы то ни было, в части у нас военный коммунизм». Все общее, предметы амуниции, даже клейменные их лоркой, неизбежно теряются или исчезают. Если человек пишет письмо, то бумагу он берет у одного, ручку у другого, конверт у третьего. Если же ему нужно куда-то явиться в пристойном виде, он является в чужом обмундировании, поскольку его собственное, как правило, выглядит хреноватенько. Представляете, сколько возможностей открывается для срочника, командующего хоз взводом. По слухам, добром из них не кончил никто ожалования так трибунал один лишь старшина лень питал надежду стать счастливым исключением и благополучно уйти на дембель не загремев как тогда говорилось под фанфары